«Кто это?» – спросили за спиной. Я дернулся, резко обернулся, чуть не выстрелил. Бугер. Заспанный. В руках это синяя рыбина, дельфин. Матерчатая, с кривыми глазами. «Дурак ты, Бугер!» – сказал я. «Я бы тебя сейчас...» «Кто это?» – спросил уже Джи. «Проснулись, пришли». «Хоппер!» – ответил Хич. «Так его зовут». «И что с ним?» – спросил Бугер. «Что-что? Свихнулся!» – ответил Хич. Такое случается, особенно с первоходами. Я вас предупреждал, я вам говорил, что надо себя правильно вести. Это не первоход, сказал Джи и указал пальцем на рукав. На рукаве Хопера красовалась двойка, второй рейд. Этот человек был уже во втором своем рейде, он не являлся новичком. Второй рейд еще опаснее первого, задумчиво сказал Хич. Многие начинают думать, а лучше думать поменьше, а побольше исполнять приказы. Тогда вернешься живой. Что тут произошло? Бугер присел рядом с Хоппером. Откуда я знаю? Нервно хрюкнул Хич. Утром вышел подышать, смотрю, танк стоит. Хоппер вдруг что-то прошептал. Что это? Спросил Бугер. Он что-то сказал. Ничего он не сказал. хич пнул Хоппера. У него просто судорога. Нет, он сказал, упрямо заявил Бугер. Он что-то сказал. Бугер потряс своим дельфином. «Они, — сказал Хоппер уже громче, — они были чужие!» Он засмеялся. «Какие чужие?» — почти выкрикнул Бугер. Хоппер смеялся и никак не мог остановиться. Хохотал, хихикал, всхлипывал, а лицо его при этом совсем не менялось. И глаза тоже мертвые были, гладкие. Мне вдруг захотелось домой. Очень. Домой, в бокс. В свою маленькую тесную комнату. К своим маленьким вещам к запаху железа. Рейд – самая прекрасная вещь, с этим трудно спорить. Но сейчас мне было страшно, уже по-настоящему. Я чувствовал, что мы посторонние. Посторонние здесь. Люди ушли с планеты, и их место заняли они. Чужие. Здесь. Может быть, они действительно где-то здесь. Хватит, мягко сказал Хич. Хоппер, хватит смеяться. Но Хоппер не слышал. Хватит, сказал Хич уже серьезно. Хоппер засмеялся громче. Он не может остановиться. С ним надо поговорить. Эй, крикнул Хич, очнись. Хич, не размахиваясь, хлопнул Хоппера по лицу. Потом еще раз и еще. Только бесполезно все. Хоппер смеялся. Он не остановится, прошептал Джи. Надо... Он остановится. И Хич ударил кулаком в нос. Очнись, рявкнул Хич. «Очнись!» Он схватил Хоппера за шиворот, выдернул с земли и ударил его еще несколько раз. Смеяться Хоппер перестал. На губах запузырилась кровь, Хоппер обмяк, глаза косили в сторону. Хитч отпустил его, сорвал с пояса флягу, стал пить. Пил через силу. Было видно, что через силу. Вода выплескивалась. Бугер глупо вертел в руках синюю рыбину. Не знал, куда девать. «Я не знал, куда мне самому деваться. Этот Хоппер...» «Чего его к нам занесло?» «Что будем делать?» – спросил Джи. «Не знаю», – поморщился Хич и выплеснул на землю остатки воды. «Надо его на базу». «Ему к психологу надо», – вмешался я. «Он явно пережил какой-то шок». «Я же говорю, на базу», – Хич отбросил флягу. «Чем скорее, тем лучше». Хоппер очнулся, сел к стене и принялся смотреть сквозь нас. «Что с ним потом будет?» – поинтересовался Бугер. Ничего хорошего с ним не будет, подумал я. Его попытаются вылечить. Если ему повезет, то после лечения он станет сортировщиком на горно-обогатительной фабрике. Если не повезет. Ну, если не повезет, то его посадят на половинный рацион. Станут сканировать мозговую активность. Если активность покажется низкой, то через пару лет его, скорее всего, пустят на запчасти. Закон у нас жесткий. Стратегия выживания. Так что же с ним потом? Бугер почесал голову дельфином. «Там поглядим», – ответил Хич. «На месте». Он поднял фризер. «Погоди!» Бугер прикрыл фризер синей рыбой. «Что еще?» Хич продолжал целиться даже через дельфина. «Погоди, не стреляй!» «Почему?» «Не стреляй!» Бугер произнес это как-то не так. Необычно для себя самого. И Хич вдруг послушался, и фризер опустил. Если ты его сейчас заморозишь, то он... То его... Бугер мялся. Его... Ну, вы сами знаете. Что мы знаем? Спросил я. Ничего мы не знаем. Ничего я не знаю. Неизвестно, что он сделал с остальными. Хич кивнул на танк. Может, он всех их. А если он их бросил? Вы представляете, что с ними произойдет? Если они в лесу? Мне почему-то казалось, что он их не бросил. Что все по-другому тут. Давайте его отпустим предложил вдруг Джи. «Это не по правилам», — возразил Хич. «Мы должны провести расследование. Мы должны все как следует...» «Отпустим», — повторил Джи. «Дома его все равно ничего хорошего не ожидает». «Его же вылечат», — сопротивлялся Хич. «Он может дать ценные показания. Мы же должны узнать, что произошло». Бугер шумно вздохнул. «Что?» — повернулся к нему Хич. «Что ты вздыхаешь? Что ты хочешь сказать?» «Вы не слышали, что было в позапрошлый рейд?» «Только не начинай!» – скривился Хич. «Я не хочу слушать сказки сейчас!» «А сам сказки любишь рассказывать!» – вставил я. «Он привел сюда танк! Значит, он не совсем безнадежен!» «Это рефлексы!» – возразил Хич. «Только рефлексы, не более!» «Если мы его возьмем с собой, он не будет жить!» – Бугер уставился на Хитча. «Это точно! Ты сам знаешь!» «А мне-то что?» Хич пожал плечами. Мне-то что до этого? Парень отправился во второй рейд и вляпался. Хоппер заскулил. И затрясся. Точно внутри у него испортился какой-то механизм. Хоппер дергался и хрипел. А мы смотрели на этого Хоппера. Из него текло что-то. Из ушей. Кровь, наверное. Ладно. Хич убрал фризер за плечо. Ладно, пусть. Все равно. Пусть будет так. Пусть. Он взял Хоппера за шиворот. Поднял его на ноги. «Иди отсюда!» Хич толкнул Хоппера в спину. Тот не двинулся. «Пошел отсюда вон!» заорал Хич. Хоппер пошагал вдоль по улице. Прямо, как и раньше. Натыкался на стены, разворачивался. Шагал в другую сторону. Снова натыкался. Как большая заводная игрушка. Смотреть на это было тяжело. Из наших никто не смотрел. «Все равно сдохнет», уже тихо сказал Хич. «Пусть». — Надо договориться, — негромко произнес Джи, — насчет всего этого, чтобы показания не расходились. — А тут нечего договариваться. Хич стянул маску и принялся усердно протирать стекла. — Нечего. Ничего не случилось. Я не внесу это в бортовой журнал, а вы вообще ничего не видели. Все просто. — А танк? — Бугер указал на 31-й. Танк оставим здесь. Да и не утащить его. Прицеп с собой заберем. Скажем, что нашли брошенный прицеп. Взяли с собой. Нам это зачтется. Людей не было. Вы поняли? Мы понимали. Поняли? Я слышать хочу. Поняли. Поняли. Я тоже сказал, поняли. Надо отсюда уходить. Хищ направился к нашему танку. Сейчас же. Уезжать. Тут недалеко есть еще одно поселение. Отправимся туда. Там... Там подумаем. Десять минут на сбор. Нам хватило пяти. Через 5 минут танк уже рвал через заросли. За штурвалом сидел Джи. Вел он скупо, уверенно и зло. Двигатель ревел, машину подбрасывало на ухабах, а поселение, которое должно было уже показаться по моим подсчетам раза три, все не показывалось и не показывалось. Джи начал ругаться. Оказалось, что мы влетели в болото и теперь старались проскочить между топями. Я понял, что это дело долгое и устроился спать. Правда, поспать не получилось. Пришла моя очередь вести. Поднялся, закапал в глаза антисон и почти 4 часа вилял между гнилыми деревьями. Прорваться не удалось, даже хуже получилось. Заблудился еще сильнее. Так что Бугеру, чтобы выбраться из болота, пришлось потрудиться. Впрочем, это у него получилось неплохо. Бугер не только вещи умел искать, он еще и дороги, как оказалось, искал отлично. Вывел в лес. Когда машина вновь пошла по лесу, я успокоился и снова попробовал уснуть. Только антисон действовал хорошо, и глаза почти не закрывались. Веки точно остекленели. Пришлось мне маску надеть и стекла заклеить бумагой, чтобы темно было. Но даже так, во второй заход, уснул я не сразу. Хорошенько помучился. Все этот хоппер у меня перед глазами стоял. Лицо его страшное. Плохо это. Потом еще снится начнет. Психика у меня расшевелилась не на шутку. Руки даже затряслись. Пришлось лезть в большую аптечку, транквилизаторы искать. Транквилизаторы помогли. Проснулся от тишины. То есть не от тишины, а от того, что почувствовал. Танк стоит. Открыл глаза. Пощелкивала трансмиссия. Хич. Говорил я ему, не отключай передачу слишком резко. Не отключай. Все-таки водитель он дрянной. Двигатель чинить теперь придется. Скорее всего. Огляделся. Остальные тоже молча сидели в своих креслах. Не спрашивали ничего. ворочили головами. Похоже, что тоже только что проснулись. Так мы просидели минут, наверное, пять. Бугер не вытерпел и спросил, почему стоим? Навигация отказала. Как это? Не знаю, помехи. Хич опустил перископ, принялся ворочать им в разные стороны. Не отрывался от резинового кожуха долго. Потом отвалился и направился к шлюзу. Молча. Выбрался наружу. Мы переглянулись, затем вылезли за Хитчем. Ночь, но не темно. Лес переливается разноцветным. В нем вспыхивали размытые огни. Красные, желтые, зеленые. Еще каких-то диковиных небывалых цветов. Сначала мне показалось, что огни эти выходят прямо из земли. Но потом я посмотрел вверх. Небо. Оно играло, заливало мир больным, удивительно красивым сиянием. И это сияние пронизывалось тонкими, синими, колючими и сплетающимися в клубки нитями. Деревья светились и красные листья светились, и светилось все, и даже наш танк, и даже мы светились. «Что это?» – восхищенно спросил Бугер. «Что это такое?» «Не знаю», – ответил Хич. «Я не знаю, что это такое. Первый раз вижу такое. Электромагнитные поля, наверное. Они заставляют атмосферу сиять». «Это магнитные бури», – сказал Джи. «Повышенная активность. Разве вы не чувствуете? Солнечный шторм». Ветер проходит через атмосферу, и она горит. Как красиво. Я не чувствую, сказал Бугер. Не чувствую совсем. И указал пальцем в небо, а потом чуть подумав на горизонт, в сторону запада. Я прислушался, и почти сразу понял, что Бугер прав. Я тоже не чувствовал солнца. Оно исчезло, смазанное бушующими в эфире стихиями. Солнца не чувствовалось, и это было пока только неуютно. Но я знал, что если так продлиться и дальше, мне станет страшно. Небо стало другим, ненадежным. Небо взрывалось слабо зеленым, который тут же переходил в красный. Рассыпался на оранжевые звезды, которые мгновенно сворачивались в спирали и тут же распускались, словно живые дикие цветы. А потом небеса выключились.